Глава 10. Если стая подозревает ловушку, то вперед выталкивают крысу поникчемнее, а остальные наблюдают с безопасного расстояния. Там же. Дорога началась хорошо, вышли вовремя. За ночь ветер поменялся и потеплело, но очень скоро урыски начал побаливать низ живота, тягуче, по-женски. Ну, как же не кстати. Длиться это нытье могло и две, три лучины, и весь день, а тут еще дорога, где не присесть, ни тем более прилечь, и даже не пожаловаться, одни мужики рядом. Пришлось, стиснув зубы, идти наравне со всеми, учащенно дыша при приступах. Получалось, видимо, не очень, потому что через лучину Альк раздраженно спросил, чего ковыляешь, будто праздники у тебя. Рызка споткнулась и так покраснела, что соврянин возвел глаза к небу и покачал головой, но больше к девушке не придирался. Живот не только не собирался проходить, но и разболелся еще сильнее. Терять было уже нечего, и Рызка, жутко смущаясь, с надеждой спросила у Алька, а ты можешь боль снять, ну как простуду? Могу вообще от нее избавить, предложил тот, правда уже со следующего месяца, зато почти на год. Одурманенная болью девушка не сразу поняла, что он имеет в виду, но потом обиженно надулась и спряталась за жара Вот так всегда. Стоит Альку чуть-чуть размякнуть, а очеловечиться, как он спешит потратить скопившуюся желчь. Хорошо, хоть вчерашняя хандра прошла. Саврянин зорко поглядывал по сторонам, словно бы говоря, уж он-то выбрал свою цель и ничуть в ней не сомневается. Рынок спутники сначала услышали, потом учуяли, а уж затем увидели. Сама рогатка находилась по одну сторону тракта, а не объятный загон, в котором мычало, блеяла, кукарекала, гоготала, разила скотом и навозом, по-другую. Ворота у рынка были, но большинство людей просто наклонялись и пролезали между перекладинами ограды. Рызка с жаром и альком тоже так поступили, очутившись в ряду торговцев мелкой живностью. У их ног с гневным хрюканьем подскакивали мешки, живыми колышущимися цветами торчали из корзин длинные гусиные шеи, плавали в ушатах жирные лягушки. «Шипонский заяц!» — орала торговка, так размахивая поднятым за уши товаром, что бедная зверюшка мысленно с ними уже распрощалась и висела тряпкой. «Боевой, сторожевой, покупай, не стой!» «Тетенька, а Шипонский разве не полосатым должен быть?» — наивно спросила Рыска. Торговка осеклась, спрятала зайца за спину и напустилась на девушку. «Ишь, соплячка, еще учить меня она будет. Не разбираешься, так не суйся». «Да я просто...» — опешившая от такого натиска рыска, попятилась в норку между Альком и Жаром. Смутить вора было не так-то просто. Прикинувшись, что не знаком с девушкой, Жар деловито обратился к торговке. «Пока ж товар, детка». «Я как раз в свою зайчатню племенного зверя ищу. У тебя зай или зайчиха?» «Зай, зай!» — залебезила тетка. «Знатная зверюга! Сходу на зайчих прыгает!» «Жалко!» — огорчился вор. «Мне-то зайчиха нужна!» Тетка цепко ухватила развернувшегося купца за рукав. «Погоди, мелок! Сейчас проверю! У меня с утра их целая лукошка было могла и перепутать!» Зайцу безжалостно задрали хвост, под ним мелькнуло что то подозрительно мужское но тетка уверенно объявила точно зайчиха бери Народит тебе косени целый воз зайчатков смотри какая пузатая торговка посадила зверька на землю придерживая за шкирку тот безвольно растекся под властной теткиной рукой жар скептически оглядел зайчиху а чего у нее уши невислые так молодая еще скоро лягут тетка бросилась двумя руками прижимать товару уши Вон какая красавица, порода на морде написана. Заяц, окончательно убежденный в своей шипонистости и свирепости, внезапно брыкнулся, расцарапав торговке руку, вырвался и задал стрекача победоносно встопорщив мятые уши. Тетка Голося кинулась за ним. — Дурью маетесь, — буркнул Альк, — коров бы лучше искали. Урыски снова прихватило живот, и короткое веселье угасло. «А можно я вас здесь подожду?» — жалобно попросила она. «Посижу вон на той перекладине». «Конечно, отдохни!» — сразу согласился Жар, ничего не понимавший в женских недомоганиях и потому относившийся к ним суеверной боязнью. «Как-то ходишь, терпеть легче», — в противовес ему заметил Саврянин. «А ты откуда знаешь?» — удивился вор. «Сестра вечно плакалась. Даже лекаря через раз звали». — Ладно, сиди, — неожиданно изменил мнение Альк. — Сами справимся. Саврянин оказался прав. Боль усилилась и терзала рыску еще случину. Потом потихоньку стала уходить. Девушка оживилась, закрутила, прояснившейся головой. Какой большущий рынок! Три макопольских в нем поместятся. И это только для живности. Всякой разной, от огромных бугаев до сверчков в берестяных коробочках. На счастье в новую избу запустить. И сено тут, и зерно кормовое, и снадобья, и звонкие колокольчики на шею, и даже гребни костяные с перламутром. Не у всякой девушки такие есть. А чтоб котят продавали, да еще торговались за них, рыска вообще впервые въедела. Их на хуторе, если и разводили, то по три штуки на ведро. И тут девушка увидела, как из рыночных ворот в полусотни шагов от нее выходят три поразительно знакомые коровы. Рызка радостно ахнула, но ликовать, что поиски увенчались успехом, оказалось рано. На смерти сидел, гордо поглядывая по сторонам, высокий жилистый мужик в домотканной одежде. Милка и болезнь шли в поводу, вместо котомок при седлых висели объемистые тюки. Вот наглец! «А ну стой!» — возмущенно крикнула девушка, спрыгивая с перекладины. Скотократ и еще человек пять-шесть заозирался, пытаясь понять, кто это и кому. Но крик не повторился. заметила при поясе у мужика здоровенный с две ладони нож. Даже не в ножнах, просто временную петлю в дед, узкий и тосклый. А что там за пятна на тюках проступили? Уж не кровь ли? Один раз в заложниках у разбойника девушка уже побывала, больше не хотелось. Ведь улеченный скотократ вряд ли согласится добром отдать ей коров. Еще и саму перебросит поперек седла. Людей, правда, вокруг много, но Рыскина вера в них здорово пошатнулась. Если смельчак заводила не найдется, будут стоять и глазеть, как стадо овец, на пожар. Скотократ, успокоившись, продолжил путь. Рыска белкой вскарабкалась на ограду, на верхней перекладине выпрямилась, раскинув руки, еще и на цыпочки встала. Почти сразу же, правда, и свалилась, спрыгнула, но успела разглядеть. Дорога, по которой угоняли их коров, без развилок идет до самого горизонта. Конечно, мужик мог и в чистое поле свернуть, но зачем? Там скотину все равно не спрячешь. Надо за друзьями бежать. Рыска потерла ушибленное колено и, прихрамывая козлиным скоком, помчалась к коровьим рядам. Долго искать жара салькам не пришлось. Они успели пересмотреть весь выставленный на продажу скот и теперь разочарованная вы спрашивали у торговцев, не стоял ли рядом с ними вчера или сегодня человек с такими-то коровами. Увы, черная и черно-белая масть были самыми распространенными. Семь из десяти такие. Если б ты, придурок, трехцветку не перекрасил, не удержался Альк после пятого бесплодного разговора, Так я ж ее для нас красил, а не для воров, — обиделся Жар. В душе тоже жутко досадовавший на такую незадачу. А нам-то это зачем было? Ну, чтоб коты глазом не зацепились. Вдруг рыску по сурковому навету в розыск объявили. С запинкой выкрутился вор. По всей стране не смеши. Таким вниманием только врагов короны удостаивают. тут вот На них как раз налетела запахавшаяся подруга. Там наших коров уводят. Уверена? А то? Где? Там? Мужчины больше не задавали вопросов, бросились за рыской. А еще у него вот такенный нож. На ходу ябедничала девушка. Что, он тебе им угрожал? Да нет, я сама угрозилась издалека. И в юки все в кровище. Когда спутники выскочили из загона, коровы были еще видны. Три мухи на белой тесемке дороги, криво пришитые к зеленому платью поля. Жар приставил ладонь к лбу. Точно они. Ишь, моя болезнь задом вихляет. Догоним, с надеждой спросила Рыска. Попробуем. Альк, не рассусоливая, перешел к делу. Скотократ не торопился, ехал верхом. Коровий шаг, конечно, пошустрее человечьего будет, но, попеременно идя и подбегая, за две лучины спутники сумели сократить расстояние до четверти вешки. Впереди показался высокий острый холм, у подножия которого ютилась небольшая веска. Возле нее дорога разветвлялась, огибая гору с двух сторон. Надо до холма перехватить. Жар с трудом сглотнул пересохшим горлом. За ним лес начинается. Юркнут в него и ищи свищи. Без тебя, вижу, огрызнулся Саврянин. Если б не девка, сделали прывок и догнали. Так давай, а, а рыска потом подтянется. Альк сообразил, что в драке от девушки все равно проку не будет, и, кивнув, прибавил ходу. Жар тоже устал, как собака, но отставать от Саврянина не хотелось, а близость добычи придала сил Еще шагов двадцать-тридцать, и вырвавшийся вперед Альк ухватил бы болезнь за стремя, но тут скотократ не кстати оглянулся. Увидел два злобных, раскрасневшихся лица и, не удосужившись выяснить, за что ему такая честь, подхлестнул корову. «Стой, гад!» — заорал жар, видя, что добыча ускользает. «Стой, стрелять буду!» Мужик оглянулся еще раз, понял, что парень шутит, и, согнув руку в оскорбительном жесте, ударил смерть пятками в бока. Коровы перешли на галоп преследователи на шаг. Вот крысиный сын, выругался вор, потирая ноющий бок. Ушел, чтоб его с Сашей так по небесным дорогам гонял. Спутники совсем остановились, переводя дух и с ненавистью глядя, как их добро исчезает в полевой дали. Рызка поравнялась с мужчинами, хотела присесть на корточки но Альк поймал ее за шиворот. «Стой, пока не отдышишься!» Девушка привалилась к жару, тот придержал ее, по большей части, чтобы самому не упасть. Сам саврянин хоть и взмок, но дышал ровно и загнанным не казался. «Ты глянь!» — удивленно и заинтересованно протянул он. «Наш скотократ, оказывается, вовсе не к лесу рвался!» «Чего?» — встрепенулся жар. «Точно в веску въезжает! Что за дурь! Оттуда ж другой дороги нет!» «Давай проверим!» Когда спутники, уже не торопясь, собираясь силами, добрели до ворот, те были крепко заперты, а через верх выглядывали, встав на пеньки, несколько мужиков, скотократ в том числе. Судя по торчащим из-за частокола кончиком вил Защитников у вески хватало. В гостей полетело несколько камней, в основном Валька, вынудив остановиться. «Ты глянь, какой нынче нахальный разбойник пошел!» — восхитился, возмутился один из мужиков. Средь бела дня, пехом, с голыми руками, навеску веску прет. От самой рогатки за мной тащились сволочи, — гордо пожаловался скотократ. «Ничего, мы им тащилого-то пообломаем». За чистоколом захохотали, заулюлюкали, затрясли вилами, чувствуя свою силу и безнаказанность. «От разбойников слышим!» — возмущенно заорал Жар в ответ. «Свели наших коров, гады! Еще и каменьями швыряются! Хольги на вас нет!» Глумеш за забором оборвался. Обвинение было серьезное. Сами вещане за кражу коровки-кормилицы без колебаний забили бы вора дубьем. «Неправда!» — изменившимся... Тонким и испуганным голосом возразил скотократ, обернувшись к своим. «За них, честные деньги плачены. А нас не волнует. Сам крал или ключ кинул. Заказал!» — продолжал давить жар, отдавая наш скот, подлюга. «Ничего я не заказывал. Пришел на рынок и купил. У кого?» Мужик растерянно умолк. По закону ворованный товар полагалось вернуть, а с продавцом самому разбираться. Но уж больно соблазнительной цена оказалась, решил рискнуть. Где теперь тот чернявый, сладкоголосый? Только Хольга с Сашем знают. А я тебе говорила, давай у паная из зеленого луга торгуем Тихо, но отчетливо прошипел за воротами злющий презлющий женский голос. С твоим счастьем! Поехал к свату свинью колоть, а вернулся с краденными коровами. Лучше б сам на тот нож напоролся. Ворота, наконец, распахнулись. «Заходите», — угрюмо предложил мужик. Тот, что первым начал разговор, — потолкуем. «А кто тут у вас главный?» Жар заглянул за околицу, и заходить в веску ему сразу расхотелось. Народу у ворот собралось человек сорок, в основном крепких парней, соскучившихся по кулачным боям. «Я?» — мужик поправил кожаный тесненный пояс головы, надетой поверх простой, запорошенной сеном одежды. «А вы кто такие будете?» Жар покосился на рыску и почти честно ответил. «Бывшие батраки!» «Отработали положенное, и новый дом себе ищем. Зашли в кормильню перекусить, а коровки-то потом и кровью заслуженная тютю Хорошо добрые люди подсказали, в какую сторону их угнали. Второй день догоняем!» «Этот тоже батрак!» подозрительно покосился на Алька голова. «Нет, хозяин наш», — опять-таки не солгал вор, но произнес это так ехидно, что мужик только хмыкнул, разглядывая небритого, полуголого саврянина в мятых, грязных и обмахрившихся штанах. Одна из коров замычала, привлекая к себе общее внимание. Поводья держала низенькая и пухлая, как булочка, женщина, злобно и настороженно глядевшая на чужаков. Видать, жена скотокрада. «Что?» «Точно вашей?» — уточнил голова. «Точно», — просияла рыска. «А чем докажете?» «Вон та черная, окрашенная», — ткнула пальцем девушка. «Милка, милочка». Корова повернула к ней морду, приветственно махнула ушами. «Милка каждую пятую корову зовут», — ревниво буркнул скотократ. «А еще у нее скол сбоку на левом роге, сметьку». «Это ты сейчас только углядела». Скотократ с женой поспешили заградить Милку спинами, но рыска вдохновенно продолжала. И на левом ухе изнутри серое пятно, как боб, а на вымени под самым пузом бородавка. «Сыц!» — голова осторожно поскреб коровий бок ногтем. Милка вздрогнула и махнула хвостом, пришлепнув муху. «Мужик с шипением потряс кистью, шкура как шкура. Послюните!» — посоветовал Жар. Голова с еще большей опаской плюнул на корову, совсем обидевшуюся и попятившуюся, сколько узда позволяла. Снова потер. Палец чуток потемнел. Но это и от дорожной пыли могло случиться. Хорошо взялась. Со смесью гордости и досады пробормотал жар. Вы с другой стороны попробуйте, умоляюще попросила Рыска, чувствуя себя исключительно глупо. Там цыган красил. Глаза у головы совсем ошалели. «Красить собственную корову, да еще с помощью цыган? Зачем?» «Ну, так смутилась рыска наспор и чтоб красивее было». «А какая она раньше была?» «Трехцветная. Если б неуверенный вид чужаков, голова давно выставил бы их вон. Трехцветная, ишь!» «В округе эта самая желанная масть была, считалось, удачу приносит, а они ее красить». «Сколы пятно, впрочем, были на месте». — Надо ее в речку на полчасика загнать, — предложил вор, — что подмокла Или подождать, покуда линять начнет, — ехидно предложил голова, заглядывая коровью под брюхо. Точно бородавка. — Да, такие мелочи только хозяйка знать может. — А до этого кормить-поить вас от пуза, да? — Да нет, отдайте наших коров, а то к судье жаловаться пойдем, запальчиво припугнула рыска. Жар с Альком переглянулись, ничего подобного у них в планах-то и не было. Но на голову это произвело впечатление. Он, в отличие от рыски знал, чем грозит подобная тяжба. Неделя разбирательства, в течение которой судью надобно всячески улещевать, носить напоминаньица о деле. А если в твою пользу решит, то еще и благодарствование. Совершенно добровольное, разумеется. Но не забывая, что когда-нибудь ты можешь снова перед этим судьей предстать, — А Божий суд вас устроит? — осторожно спросил голова. — Конечно, — запальчиво согласилась девушка. — Уж боги-то точно знают, кто прав, а кто виноват. Жар трагично хлопнул ладонью по лбу. Местных обычаев он не знал, но жизненный опыт подсказывал ему, что если с судьей еще как-то можно договориться, то богов куском сала и десятком яиц не задобришь, у них свои прихоти. Вид у головы стал подозрительно довольный. Он обернулся к скалящимся вещанам и скомандовал — выводи телегу. Приободрившийся скотократ первым делом кинулся исполнять приказ. Из общинного амбара выкатили старую, рассохшуюся и жалобно скрипящую телегу. Хуже рыска только в приболотье видела. Запрягли в нее, без тщания только хомут накинули мелку и погнали в гору прямо по цветущему разнотравью. Голова поманила задаченных гостей следом, да еще половина вещан за ними увязалась. Остальные толпой повалили вправо вдоль подножия холма. «А куда мы это?» «Сейчас увидите». С другой стороны гора оказалась еще круче, почти обрыв. Далеко внизу, почти у самого подножия, выступали из реденького утреннего тумана две каменные глыбы. Левая пониже и покруглее, правая острая и высокая. На ней сидела сорока, любовно перебирая по перушку развернутое крыло. «Вот», — гордо показал на каменюке голова, — «слева Хольга, справа Саши». «И как же они нас судить будут?» — не понял Жар. «А очень просто». Мужик махнул рукой, и вещане принялись выпрягать из телеги корову. «Сейчас оглобли снимем, посадим в телегу кого-нибудь из вас и с горкой спустим. Если меж камней впишетесь, невинны». «А почему нас, а не его?» — возмущенно перебил Жар. «Вы истцы, а он ответчик», — пояснил голова. «Это ж вам Божий суд нужен. Так что выбирайте промеж собой, кто в телегу ляжет. Если Хольга его приголубит, значит, не совсем уж конченый был человек. Ответчик его простить и за свой счет похоронить должен. Ну, а если Сашей, прям как есть, раком бросим». Альк задумчиво прикинул ширину прохода. «А если вообще мимо проскочит?» «Не проскочит», — уверенно возразил голова. «Дорога накатанная». «Многих спустили». «Случалось», — неопределенно ответил мужик. «А что? Все злодеи так с одного удара об камень помирали?» — дрогнувшим голосом уточнил жар. «Не все», — зловеще возразил голова. «Не все с одного, то есть». Вор только сейчас заметил, что большинство вещан прихватили вилы с собой. «А может, ну его, этот божий суд!» — шепнул он, наклоняясь к рыске. «Коровы — дело наживное!» Девушка, тоже не ожидавшая такого поворота событий, готова была с ним согласиться, но тут вмешался Альк, уверенно заявивший, «Не трусьте, с телегой я как-нибудь разберусь». рыская восхищенно уставилась на Саврянина. Даже Жар, скрипя сердце, вынужден был признать, что мужество Альку не занимать. Корову с волочащимися за хомутом оглоблями отвели в сторону. Милка безмятежно принялась щипать душистую траву, не обращая внимания ни на новых, ни на старых хозяев. «Ну — но кто из вас себя на божий суд отдает? — торжественно спросил голова, обрывая совещание истцов. Альк горделиво вскинул голову. Два мужика покрепче уже протянули к нему руки с веревками, но тут соврянин обернулся и уверенно ткнул пальцем в жаро. Он! Хороший выбор одобрил голова. Кто громче всех кричал, тот пусть и ответ держит. Против Белокосова, впрочем, он бы тоже не возражал, а вот девчонку жалко. Ишь побледнела, рванулась к дружку, да соврянин ловко перехватил ее за локти, стянул их за спиной. Вор так растерялся, что безропотно позволил усадить себя в телегу, затрепыхавшись, только когда его запястья стали обкручивать веревками и привязывать к обрешетке по разным сторонам телеги. «Эй, так нечестно!» — возопил он. Но мужики были сильны и суровы. «Божий суд нечестным быть не может», — нравоучительно заметил Альк. Поудобнее, одной рукой перехватывая отбивающуюся рыску вокруг груди, а свободной ладонью зажимая девушке рот. Вещане неприязненно косились на Саврянина. Но погоди, голубчик, если с твоим дружком неладно выйдет, мы с тобой тоже разберемся еще похлеще. Но вступаться за девушку никто не собирался. Мало ли какие у Белокосова на нее права. Может, это его жена или сестра. Разобравшись с веревками, мужики обошли телегу, подперли ее плечами и вопросительно покосились на голову. «Пускай!» — разрешил тот. Мужики налегли, закряхтели. Телега с трагическим скрипом сдвинулась с места, нехотя перевалила через горбину холма, наклонилась и покатилась сама, все набирая скорость. рыска почувствовала, что держащие ее руки внезапно ослабели, дернулась, вырвалась и с отчаянным жар помчалась вдогонку. Некоторые из баб закрыли глаза руками, шепча, «Ой, страсть-то какая! Нет моченьки смотреть! Помилуй нас, Хольга!» У мужиков напротив моченька была, а к ней жадное любопытство. Телега грохотала, истец вопил, рыско пищала, размахивая руками, как домашний гусь, крыльями, пытаясь подняться в небо вслед за вольной стаей. Со стороны казалось, что это ей вот-вот удастся. И лишь соврянин почему-то ухмылялся, двумя пальцами массируя переносицу. Телега мчалась, казалось, прямо на Саше, но в последний миг правое переднее колесо подскочило на кочке, повозка повернулась и, как нитка в иголочное ушко, вошла между камнями. Только боком по хольге провела, оставив на ней полосу из содранного лишайника. Вещане дружно охнули, кто разочарованно, кто восхищенно, Телега еще немного проехала и остановилась. Низина после вчерашнего дождя была сырой и топкой, колеса на четверть увязали в земле. Люди начали потихоньку, боком, спускаться со склона, опираясь на вилы, как на посохи. А к телеге уже подбежали те, кто стоял и глазел снизу. Жара развязали, поставили на ноги и дружески похлопали по плечам и спине, поздравляя с победой. Вор шатался, а шалело моргал вытаращенными глазами. рыска с разбегу врезалась в него, как телега в камень, обняла, уткнулась в грудь. Последним с холма неспешно, как племенной бык, спустился саврянин. «Ну что, — лениво поинтересовался он, — теперь можно наших коров забрать?» «Ты! — взвыл жар, отталкивая рыску и кидаясь на Алька. Подлюга! Но-но!» От первого удара Саврянин легко уклонился, а на втором жар оступился и плашмя рухнул в грязь. «Откуда столько ярости? Тебя чего, в телеге растрясло?» «Это ты должен был в ней сидеть». «С какой стати? Ты же сам вызвался». «Ничего подобного. Я сказал, что разберусь с телегой, а не заберусь в нее», — пояснил Альк, многозначительно понизив голос. Вор заткнулся. Если селяне догадаются, что среди их гостей есть путники, то чего доброго заставят перекатывать. Надо действительно поскорее хватать отсуженное и прясть отсюда нитку, а саврянскую морду набить и потом можно. Кости целы, так вставай. Альк протянул вору руку, но тот остался лежать, глухо постанывая и наслаждаясь царящим вокруг него переполохом. Правда, только рыскиным, зато весьма обильным. «Какое вставай!» — напустилась зареванная девушка на Саврянина. «Вдруг он, пока телега по кочкам скакала, отбил себе что-нибудь и теперь помирает?» «Помрешь?» — деловито осведомился Аль Кужара. «Хрен тебе!» — злобно пыхтел тот. «Это завещание?» — уточнил Саврянин. «Да, я ж заметил, как ты мне завидуешь. Не остался в долгу вор». «Помрет!» — с сожалением заключил Альк, повернувшись к рыске. «Уже предсмертный бред начался!» Жар все-таки поднялся, попытаясь отряхнуть кафтан, но только размазал грязь. «Ваши коровки-то!» — с сожалением признал голова. «Забирайте! Только божий суд вначале оплатите!» «Чего?» «Ну, телега-то общинная разболталась, два сребра с вас!» Необходимость платить за починку телеги, на которой его чуть не угробили, так возмутила Жара, что он окончательно пришел в себя и начал смачно ругаться. Голова не отставал и сторговались на пятнадцати медьках. Откуда они у вора, Рыска предпочла не спрашивать. Девушка с торжеством свела милку с холма, и хмурый скатократ передал ее спутникам поводья болезни и смерти, невнятно что-то пожелав, вряд ли удачи и доброго здоровья. А увидев взгляд его жены, жар мужику даже посочувствовал. В рогатку возвращаться не стали. За холмом дороги снова сходились в одну, широкую и накатанную. По ней поехали, почти сразу же уткнувшись в небольшую речку. Ниже по течению к берегу прибило несколько бревен, видно остатки подмытого моста. Пришлось переходить реку вброд, Вода почти до сёдел дошла. Какой бы хорошей ни была цыганская краска, Милка ещё полвешки оставляла за собой чёрные кляксы. А, спешившись по нужде и взглянув на корову со стороны, рыска согнулась пополам от смеха, не в силах объяснить подробнее. Впрочем, жар с Альком и так всё поняли. Саврянин тоже фыркнул, вор смущённо кашлянул. В том месте, по которому голова тёр пальцем, у Милки оказалось... собственное черное пятно.